Глава седьмая. А я что-то знаю. Я что-то видела. Я вот маме всё расскажу, что что, что-то про тебя. Алла Ивановна со вздохом провела ладонью по лицу, словно пыталась смести с себя воспоминания далёкого детства. Воспоминаниям тем было уже почти 40 лет, а она всё помнила, словно это было вчера. Она была нехорошей девочкой, противной. Она постоянно следила за своей старшей сестрой и всё рассказывала о ней матери. Когда и с кем сестра целовалась за углом дома, когда потянула в рот первую сигарету и про портвейн рассказала, который сестра с подружками распевала на детской площадке. Сестре влетало, конечно же. Та дулась на Аллу и даже, кажется, немного ненавидела. Странно, но мать тоже Аллу никогда не хвалила за то, что она ей рассказывала. Кивнёт головой, хмуро глянет и промолчит, и лишь однажды отреагировала она довольно странно. Это когда Алла довела до слёз сестру, рассказав её парню обо всех её прежних отношениях. Такая же гадина, как и твой отец, прошептала ей тогда в макушку мать, выталкивая из прихожей, где сестра пыталась удержать своего возлюбленного. Матери и сестры уже нет в живых, а она есть. Осталась ли она такой же гадкой и теперь поплатилась ли за своё поведение? Алла окинула хмурым взглядом тесный кабинет диспетчера таксопарка. Если соизмерять с этим, то да, она поплатилась. Это место было ей отмщением. Потому что она ненавидела свою работу и дурацкий график, не совпадающий с выходными всей страны. Ненавидела пыльный пол и обшарпанный стол, чахлые цветы на подоконнике и ненавидела водителей вечно ноющих и не желающих с ней делиться левыми заработками. Клиентов ненавидела, которым вот прямо сейчас и сразу подавай машину, и ждать-то они не станут, позвонят в другой таксопарк. Сволочи. Её окружали одни сволочи. И это при том, что она забыла, когда на кого-то жаловалась. В таксопарке такие дела вообще бы не прошли. Её бы вычислили и устроили бы ей тёмную. Так однажды поступили с водителем, неосторожно проболтавшимся о своём напарнике. Алла, не глядя, вытянула правую руку и нажала на кнопку чайника. Также, не повернув головы, нащупала стакан на тумбочке справа, чайный пакетик уже был в нём. Она не хотела чая, просто надо было себя чем-то занять. Поболтать ложкой в кипятке, разгоняя сахар, обжечь нёбо о горячий чай и разозлиться это будет уже другая причина для волнения, не та, что раздирала её с раннего утра. А что случилось утром? А утром случились новости по телевидению. Криминальная сводка, и она там услышала такое. Алла, тебе больше всех надо, поднял на неё хмурую морду от тарелки её сожитель Тимур. Нет, нет, не больше всех, но надо, закончила она, пристально рассматривая любовника. Тебе не нравится завтрак? Она встала за час до него и корячилась на кухне, изобретая ему суперкашу из трёх злаков, печенье из творога и изюма. И всё получилось по высшему разряду, а у него морда кислая. Нравится, нравится мне завтрак, Алла со вздохом отозвался Тимур. Его голова снова низко опустилась над тарелкой. Алла дотянулась рукой, тронула буйную растительность, нежно тронула между прочим, а он поспешил отстраниться. Скажите, пожалуйста, что не так, Тимур прищурила Алла и без того узкие глаза. Всё нормально, глухо отозвался он. А я вот чувствую, что не всё, не всё у нас нормально, дорогой. Её полная ладошка с силой опустилась на стол. Думаешь, мне не донесли, что ты Клавке бухгалтерше цветы привозил? Она попросила, я и привёз. Ей для торжества было нужно. Я же ей не дарил. Он поднял на неё взгляд, честный и открытый, говорящий: "Верь мне, Алла, не верила. Тимур врал ей, и уже давно, почти с первых дней, как поселился в её квартире. Она делала вид, будто верит, до тех пор, пока это не перешло границы приличия. Я не позволю тебе выставлять меня на посмешище, милый", прошептала она, подаваясь над столом в его сторону. Если что-то не нравится, вали отсюда, клавки, таньки, манки, кому угодно. У Клавы своего жилья не было, Алла знала об этом прекрасно, та жила с отцом. И приютить Тимура, который принялся вдруг её обхаживать, Клава совершенно точно не могла. Алла. Ну, вот что ты опять начинаешь, без прежнего возмущения лениво отозвался её сожитель. Тебе поскандалить хочется с утра? Перед работой. Мне баранку крутить 12 часов, а ты мне нервы делаешь, зачем? Её претензии остались невысказанными, застряв где-то в горле. Но приехав на работу на 5 минут раньше Тимура, Алла за ним проследила. И он, поразит, снова приехал с букетом для Клавы. Подкраулил её на служебной стоянке автомобилей, подкрался и вручил ей цветы. та принялась отнекиваться, краснела, лепетала что-то, а лат четливо несколько раз услышала своё имя и слышала несколько раз, как Тимур произнёс: "достало". Она не стала выскакивать из своего укрытия с громкими криками и разоблачениями, она незаметно отступила, вернулась в свой кабинет и задумалась. "Ты больше не живёшь со мной, Тима", объявила она ему парадцей, когда он ехал с заказа. Вещи заберёшь завтра. Я привезу их тебе на работу. И он сволочь даже не попытался оправдаться. Понял, просто ответил он и отключил рацию. Минут 30 она переживала, потом поняла, что этот вариант расставания лучше из многих возможных. Тимур мог у неё прописаться, мог отжать квартиру, мог повесить на неё кучу кредитов. Мало ли способов обогатиться у альфонсов. Дур им попадается немало. Хорошо, что она сама не из их числа. Опять же, ее прежний навык пригодился. Вовремя проследила, подслушала. Чай заварился. Разбухший чайный пакетик улетел в мусорную корзину. Алла насыпала в стакан две ложки сахара, принялась мешать, громко позванивая ложкой о стеклянной стенке стакана. Она испытывала неудовлетворённое беспокойство из-за утреннего репортажа в криминальных новостях. Ей срочно требовалось разжиться дополнительными сведениями и поделиться теми, что казались ей важными. А как, куда звонить в полицию? Она задумалась минуты на 3, дважды обожгла язык о горячий чай. Попутно отправила на адреса сразу три машины. она же была профессионалом, могла и думать, и чай пить, и работать. Алло, это телевидение, позвонила она через 15 минут после того, как её стакан опустел. Именно столько времени у неё ушло на то, чтобы найти номер телефона, пришлось порыться в интернете. Здравствуйте. Да, это телевидение, слушаю вас, ответил ей тихий вежливый голос, явно принадлежащий молодому парню. Я по поводу вашего утреннего репортажа о найденной мёртвой женщине на берегу залива. Да-да, слушаю. Голос парня зазвучал с нетерпением. Мне кажется, что я кое-что знаю. Кажется или знаете? хмыкнул парень. Кажется, знаю, повторила она настырно. Если вашему корреспонденту это интересно, я готова с ним встретиться. Записывайте мой номер телефона. Нет, не необходимости, он высветился, это ведь ваш номер. Он выслушал подтверждение и неожиданно спросил: "А почему вы не звоните в полицию?" "Потому что там мне за мои знания не заплатят", с хохотком ответила Алла и отключилась. Она сочла, что правильно поступила, отключилась в нужном месте, потому что была уверена, что парень начнёт ныть. и денежное вознаграждение у них не предусмотрено, и ценность ее сведения еще требуется доказать, и все это требует согласования с главным редактором. Было, проходили. Теперь она будет умнее. В обеденный перерыв она достала из сумки мясной рулет, завернутый в фольгу, нарезала кружочками и отправила в микроволновку разогреваться. Рулет был невероятно хорош, и пах восхитительно. И она точно знала, что... Сейчас из-под двери её пыльного кабинета по всей мастерской плывут запахи, и Тимур, если он не смотался с клавкой в столовку через дорогу, наверняка теперь глотает слюни. Алла точно знала, что он сейчас не в рейсе, она динамила его уже полтора часа. И судя по показаниям приборов, он сейчас в мастерской. Ну, не он, а машина, на которой он работает. И если Клавдия не утащила его хлебать дешевый вермишелевый суп, то он сейчас, ну вот сейчас, минут через пять, постучится в ее дверь. Тимур вошел без стука через четыре минуты. Алла нарочно засекала. «Чем так пахнет, блин?» – возмущенно таращил он глаза, осматривая ее кабинет. «Там у парней желудки сводят от такого аромата. Совесть имей, Аллочка!» Ага, уже и Алочка. Она погасила удовлетворённую ухмылку, открыла микроволновку, достала тарелку с мясным рулетом. Вот хотела нам с тобой на ужин оставить, да теперь вот придётся самой упираться. А ты чего, собственно, явился? И очень хотелось бы услышать от него какие-то добрые слова, что он соскучился, к примеру, что она должна всё забыть, понять его и простить. что он, если ее и не любит, то к ней привык, ну, или что-то в этом роде. Да, да, это было бы стопроцентным враньем. Ничего же не поменялось ни в нем, ни в ней. Он был молодым, красивым, крепким, лживым. Она на 10 лет его старше, толстая и не очень симпатичная. Но вот именно сейчас ей хотелось даже его вранья. Но Тимур неожиданно не стал ничего придумывать». Я по поводу нашего утреннего разговора, Алла свёл на густые бровик переносится, которого разоиграла она непонимание. И прямо тут же, стоя перед ним с тарелкой, принялась отщипывать кусочки мясного рулета и класти к себе в рот. По поводу происшествия на заливе. Ты ещё разозлилась, помнишь? Ну, допустим, тебе-то что, опешила она от такого поворота? Просто хотел сказать тебе, не надо. Тимур привалился спиной к двери и смотрел на неё как-то нехорошо, не, не по-доброму. "Не надо что?" Алла забылась и хватала пальцами большие куски от мясного рулета, не заботясь, что пальцы её сделалис масляными и вокруг рта наверняка блестит. Остановилась лишь, поймав тень презриливости в его глазах, швырнула тарелку на стол, потянулась к салфеткам, быстро вытерла руки, рот. Повернулась к Тимуру, с вызовом повторила. «Не надо что!» «Снова поднимать эту историю не надо. Там ведь тогда Петрович был немного замазан». «И что?» — она пристроила зад на краю стола. «Он был ни при чем, и я... Ты забыла, как его таскали?» «Как мотали ему нервы и довели до инсульта?» «Ай, брось!» — поморщилась Алла. «Инсульт у него случился от водки и от того, что таблетки пил вместе с водкой». От какой водки, Алла? Он не пил совсем, он же за рулём почти с сутками был. Когда, Тимур со суждением смотрел на неё, как будто видел впервые. У него же здоровья и времени не было, когда он мог пить? Значит, находил время, фыркнула она, сощурившись. Я сама у него в машине водку видела и не раз, значит, пил. А то, что он эту водку держал для пассажиров, которые в магазин за ней опоздали, тебе в голову не приходило, он криво ухмыльнулся. «Я, признаюсь, тоже так делаю, и многие ребята, надо же зарабатывать!» «Ух ты!» – ошалела, поводила она глазами. «А где же твои заработки были все это время, Тима? За мой счет жил, а?» «А, поняла, на букетике к лавке все спускал, на подарки ей. О, змей, уходи, и нечего меня тут уговаривать». «Зря ты так, Алла!» – он повернулся к ней спиной, взялся за дверную ручку. «А?» Все ребята против того, чтобы ты снова Петровича замазывала. Он только на ноги встал, с лесорем переоформился. Сейчас снова начнут его трепать, с работы уволят зря ты. Коллектив не поймёт. Коллектив это кто? Клавка твоя сухожопая прошептала она ему в спину. Тимур, не поворачиваясь, вышел, дверь закрыл тихо, плотно, а Алла, вернувшись за свой стол, вдруг расплакалась. Всё, это конец, поняла она. Он ее списал, бросил, и врать ей теперь ему даже не в моготу. «Сволочь! Все сволочи!» — шептала она, глотая слезы. «Я вам всем еще покажу, вы еще обо мне услышите, вот я вам!»